«Силуэт был нечеткий, расплывчатый, и на какую-то долю секунды я с замиранием сердца подумала, что это Максим. Затем фигура шевельнулась, подняла руку, чтобы задвинуть ставню, и я узнала миссис Денверс. Она следила за мной».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 Той же злобной, жестокой улыбкой, что вчера, а передо мной была больная, измученная старуха. Я приостановилась в нерешительности держать за ручку двери, не зная, что сделать и что сказать. Миссис Денверс продолжала смотреть на меня красными, распухшими глазами, и слова замерли у меня на губах. Я положила меню.